ИТОГИ ОПЕРАЦИИ Основным результатом Воронежско-Косторненской операции было проламывание в построении группы армий Б широкой бреши, через которую войска Брянского и Воронежского фронтов развернули наступление в западном направлении, проводившееся едва ли не в маршевых колоннах. Стратегическое значение взломанной на широкой фронте обороны немецких войск сочли тем, так сказать, журавлем в небе, ради которого можно уделить минимум внимания, так сказать, синице в руке, нескольким немецким и венгерским дивизиям, пробивавшимся из окружения, бросив артиллерию и тяжелое оружие. Это позволило остаткам окруженных западнее Воронежа немецких войск прорваться из тисков образованного ударами двух фронтов окружения воронежско косторненская операция поучительна тем, что подготовка ее на Воронежском фронте была осуществлена в крайне ограниченные сроки, всего четверо суток. Операция была спланирована на лету с опорой на сложившуюся в результате острогожско рассашанской операции линию фронта. Обе операции проводились в условиях суровой и многоснежной зимы, что значительно сковывало свободу маневра и усложняло снабжение войск.